Глава третья. Выбор у меня был невелик. Или броситься в драку и разнести тут все в дребезги, уложив попутно кучу народа, или подчиниться, смирившись со своей участью. Второй вариант мне совсем не нравился. Проблема, однако, заключалась в том, что первый нравился еще меньше. Поэтому я просто стояла и ждала. Спокойно. Шепотом предостерегла меня Мэрион, ловко завела мои руки за спину и набросила на запястье что-то гибкое, тут же ожившее и стянувшее их тугим плотным узлом. В кожу эти путы не врезались, но разорвать их нечего было и пробовать. Вода и ветер, которыми я умела управлять, ничего не могли поделать с живой субстанцией. А это, скорее всего, была какая-то специально выведенная для таких целей модификация виноградной лозы. Джоан. — Никто не желает тебе зла. Поверь. Вот уж кому-кому, а ей я в жизни не верила. Она мне нравилась, но как-то складывалось, что уж очень во многом мы с ней расходились. Мэрион легонько положила руку мне на плечо, подтолкнула к стулу, а когда я села, опутала тем же манером и мои лодыжки. — Готово? — спросил Пол. Она кивнула и отступила на шаг. — Пол. а ведь я считала его другом», — опустился перед стулом на одно колено и заглянул мне в глаза. «Давай, спрашивай», — сказал он. «Ладно», — выдохнула я, приложив все силы для того, чтобы мой голос звучал спокойно, хотя мне и хотелось заорать со всей мочи. «Понятно, что от этого не будет никакого толку, а выпустить пар я успею и потом, когда выпадет случай». Сейчас сила была на их стороне, а мне оставалось только ждать, когда обстоятельства изменятся и появится возможность этим воспользоваться. «Я не рыпаюсь», — сказала я. «Так, может, теперь бы пораскинете мозгами?» «Я могла бы вам пригодиться, сами знаете. Неужели вы хотите проигнорировать такую возможность? У вас вообще есть головы на плечах?» Пол потел, отчаянно потел. И это пол, всегда отличавшийся хладнокровием. Под мышками его аккуратной, красивой рубашки для гольфа расплывались темные пятна. Ты уж прости, детка, но дело зашло слишком далеко. Так что теперь не до личных чувств. У нас просто нет выбора. Мы думали, что сумеем его сдержать, но все оказалось куда серьезнее, чем ожидалось. Нам придется договариваться, причем, если мы попытаемся его обдурить... Он с помощью Джонатана легко это обнаружит. Так что, детка, ты отправляешься домой. Для тебя это дело закончено. Дальше мы будем разбираться сами. И кто, интересно, разродился этой блистательной идеей? Не удержалась я от сарказма. Я. Откуда-то из-за угла донесся голос. Пол оглянулся, и я, проследив за его взглядом, увидела выступившего из тени лестницы человека. Нет. Но просто вечер встречи в отеле «Холидейн». Я смотрела на изможденное, свалившимися щеками лицо Льюиса Ливандера Оруэлла, моего друга, некогда даже любовника, а нынче инвалида, живой развалины. Он даже идти сам не мог и опирался на трость, украшенную причудливой резьбой в виде обвивших ее драконов, слишком длинную, потому что Льюис был очень высокого роста. Он потерял, наверное, половину веса, превратившись в ходячий скелет, обтянутый полупрозрачной кожей светослоновой кости. Казалось, что этот человек просто тает и растворяется на глазах, словно джин. Ему стоило немалых усилий сделать несколько шагов и сесть напротив меня. Помочь ему никто не пытался, но я ощущала напряженное внимание всех присутствующих, их озабоченность. С тяжелым вздохом Льюис опустился в обитое плюшем кресло, поставил трость рядом и, сложив руки, остановил на мне взгляд. «Неважно, выглядишь», — прямодушно заявила я и, к своему удивлению, получила в ответ легкую улыбку. «Да и ты не намного лучше», — заметил Льюис. «Ты вообще спишь хоть сколько-нибудь?» «В среднем выходит пару часов в сутки». Так и в ящик сыграть недолго. «Ох, кто бы говорил!» Повисло молчание. Льюис покосился на поло, а мне сказал. «Извини, что так вышло. Мне, конечно, надо было заняться этим самому, но, честно признаюсь, я боялся схлопотать от тебя пинка». «Это еще успеется. За пинком дело не станет». Буркнула я, хотя меня куда больше озаботили не его слова, а его состояние. Он выглядел хрупким. Я в жизни его таким не видела, чтобы с ним не ни случалось. Льюис умирал. Действительно умирал. Ты уж не вешай собак на пола. Это было мое решение. Сказал он. Этот момент меня заинтересовал. С каких хотелось бы знать пор ты отдаешь приказ жрецам? Ну да. Формально он был жрецом. И пока у него не отняли силу, самым могучим из ныне живущих, но никакого поста в иерархии не занимал и всегда держался особняком. Не та у него была натура, с которой делают успешную карьеру. В прямом столкновении нам Кевина не одолеть. Промолвил он, оставив мой вопрос без ответа. Ты, наверное, и сама это поняла. Чего я не поняла, так это как вы собираетесь решить вопрос, связав меня по рукам и ногам. Нам необходимо договориться с ним, убедить его сдаться. Это наш единственный шанс. И как вы хотите этого добиться? У него все козыри на руках. Позволь мне самому с этим разобраться. Пробурчал Рьюис, испоёжившись, словно у него кольнуло внутри. Сначала о главном. Нужно забрать у него Джонатана. Ты согласна? Тут возразить было нечего. Я знала, кто такой Джонатан, и как важен он для свободных джинов, не говоря уже о том, что без него Кевин лишался важнейшего рычага усилителя мощи, делавшего его способным разрушить мир. — Конечно. — Мне показалось, или Льюис побледнел еще больше, хотя куда уже больше. — На этом мы и хотим сыграть. Кевин не знает об уникальности Джонатана. Для него что один джин, что другой — без разницы. Вот мы и предложим ему обмен. — Обмен? — Он нам Джонатана, моему Дэвида, — ответил Льюис, глядя мне прямо в глаза. «Что — Что? Я дернулась, пытаясь освободить руки, но лоза Мэрион стянула мои запястья еще туже. От этого живого прикосновения и ужасного чувства бессилия хотелось выть, но я сдержалась и, переведя дух, попыталась говорить спокойно. «Ты шутишь, да? Шутишь?» Льюис молчал, не отводя взгляда. «Господи, да хоть соври, что ли! Скажи, что это дурацкая шутка!» Подумала я, а вслух сказала. «Вы не можете отдать ему Дэвида». «Мы выигрываем по всем пунктам!» Прогромыхал Пол. «Получаем превосходство в силе, но ну твой джин тоже ведь не пустое место!» Он всякое видал и сумеет сориентироваться в ситуации. Он ведь даже знает мальчишку. Дэвид сумеет о себе позаботиться. Заверил Льюис, и взгляд его в этот момент казался нечеловечески мягким. А потом мы вернем его в прежнее состояние. Это лишь временная мера. И ты смеешь такое говорить. И в это, по-твоему, тоже было временной мерой. И плохой Боб, Льюис, он прошел через ад. «Я не позволю терзать его и дальше, только потому, что вам так удобно!» «Не забывай, он не личность, он инструмент!» Лиц у Льюиса сочувствие, но холодное и отстраненное, словно это был лик божества, взирающего с небес на кишащие мириады своих творений. «Все, вопрос исчерпан. Да, решение непростое, и уж поверь, никто из нас от него не в восторге». Но мы стоим перед фактом, и факт этот заключается в возможной гибели миллионов людей. И если, чтобы этого избежать, придется пожертвовать одним джином, разве дело того не стоит? Это в теории. А ты попробуй встать на мое место. «Послушай», — подал голос Пол. «Не хотел я это говорить, но если ты попытаешься испортить нам игру, и после этого хоть кто-то останется в живых...» то клянусь тебе, что бутылка с твоим драгоценным Дэвидом будет замурована в бетонном блоке и затоплена в самой глубокой океанской впадине. Дэвид навсегда канет в историю, потому что оттуда ему уже будет не выбраться. Богом клянусь, так все и произойдет. Пол — это лишнее. Подняв руку, одернул его Льюис, по-прежнему глядя мне в глаза. Она все прекрасно поняла. «А пошел бы ты!» вырвалась у меня. Слушай, так нужно. Действительно необходимо. Ты отправляешься домой. Оставь это нам. Господи! Дон да просто мною играл. Передвигал, как пешку по шахматной доске. За его искренностью крылся холодный план. Он просчитывал ходы. И правильно делал. Ему наплевать, что я стала объектом манипуляций, а Дэвид опять подвергался риску. — Ладно, — сказала я, сглотнув горечь предательства. — Я ни во что не полезу. Но и вы знаете, что ничего из вашей поганой затеи не выйдет. Кевин не пойдет у вас на поводу. Он не отдаст Джонатана просто потому, что слишком всего боится. И потом не исключено, что сам Джонатан отговорит его от такого обмена. Об этом вы подумали? — Ну, Льюис, похоже, меня не слушал. Лицо его ничего не выражало, взгляд был устремлен куда-то мимо меня. «Льюис — Льюис? Он дернулся. Я оглянулась на Мэрион, она шагнула к нему, но слишком поздно. Льюис побледнел, как полотно, глаза закатились, а тело забилось в конвульсиях, будто у преступника на электрическом стуле. Лицо судорожно исказилось, и он сполз с кресла, продолжая дергаться в припадке на ковре. Я в жизни не видела такой страшной подучей. Правда, все остальные отнеслись к этому спокойно. Мэрион наклонилась, удерживая его за плечи. Пол схватился за лодыжки. Тело Льюиса выгибалось дугой, извивалось, словно все внутри разрывалось в клочья. И при этого на мои глаза навернулись жгучие слезы. Льюис заходился в надсадном кашле, терзавшем мне сердце. Он умирал. И, похоже, дело шло к тому, чтобы всю планету разодрала на части. Казалось, что он на своем примере демонстрирует уготованную ей участь. Приступ продолжался пару минут. Потом судороги прекратились. Мэрион, сев прямо на пол, убрала волосы с бледного, вспотевшего лба Льюиса, а сам он, обессиленный, лежал на спине, тяжело дыша и уставившись в потолок. Да уж... Едва слышно, наконец, пробормотал он. То еще зрелище. Даже неловко. Я не находила слов. Вроде бы мне следовало ненавидеть его, но я не могла. Просто не могла. — Ладно, уйду, — выдохнула я. Ты ведь этого хотел. Он медленно сфокусировал на мне взгляд, хотя я чувствовала, что ему тяжело приподнимать голову, даже чуть-чуть. — Джо. Это не совсем то, чего я хотел. Можешь не извиняться. Льюис кивнул, втянул и медленно выпустил воздух и закрыл глаза. Но тогда я вздремну, если никто не против. Уэст что-то тихонько пробормотал, и его взявшийся из ниоткуда джин, загорелый мужчина, с виду похожий на ковбоя, подхватил Льюиса на руки, как сломанную куклу, и вынес наружу, на солнце. А я все смотрела и смотрела на ковер, туда, где поблескивала в электрическом свете брошенная Льюисом черная трость. Тишину нарушал лишь плеск фонтана, но мне он казался оглушительным, словно гром. Льюис был слишком тесно связан с землей, объяснила Мэрион. Раньше мы этого не понимали, но у него внутри происходит что-то такое, чего не остановить и от чего не избавиться. Он умирает? и это проявляется во всем вокруг нас. Потому-то мы и не можем покончить с этим, даже совокупными усилиями всех оставшихся у нас джинов. Нужно вернуть силу, отобранную Льюиса Кевином, и сделать это немедленно. Ее получил Джонатан. Если мы достанем его, то сможем все исправить. Это единственный способ. Я кивнула, изо всех сил пытаясь не податься наполняющей сознание паники, И сказала, «Все понятно. Я отправляюсь домой. Полагаю, вы проводите меня до границы».